Глава седьмая, в которой майор выступает на сцену. Наш знакомец, майор Артур Пенденис, в свое время явился в Ферокс, проведя очень скверную ночь в дирижансе, где сосед-пассажир, точно разбухший от нескольких пальто, надетых одно на другое, затискал его в угол и не давал ему спать жестоким храпом, А соседка, старая вдовица, не только закрыла окно, но и наполнила дилижанс с ароматом ямайского рома, то и дело потягивая его из бутылочки, оказавшейся в ее редикюле, где всякий раз, как ему случалось задремать, рожок кондуктора или бред соседа, давившего его все сильнее и сильнее, или ножищи почтенной вдовицы, наступавшей на мозоли доктора, пробуждали его к страданиям и ужасам жизни, жизни давно минувшей, которая сохранилась ныне только в памяти стариков. Двадцать или двадцать пять часов езды по 8 миль в час в душной карете на жестком сиденье С подагрой, которая начинает заигрывать подле вашего большого пальца, с вечно меняющимися кучерами, которые ворчат что-то нелестное для вас, если недовольны вашей наводкой с соседом, от которого разит водкой. Кто из нас не испытал этих прелестей в доброе старое время, удивляюсь, Как могли люди путешествовать, преодолевая такие затруднения? Тем не менее, они путешествовали. Прошла ночь, прошло утро, и майор, желтый, небритый, с распустившимся париком, с ревматизмом во всех членах, вошел в ворота Ферракского парка, где встретила его дворничиха и жена садовника, отвешивая поклоны ему, и еще пониже его камердинеру, мистеру Моргану. Елена поджидала этого желанного гостя и увидела его из окна, но не вышла к нему навстречу. Она знала, что майор не любит показываться в растрепанном виде и всегда приводит себя в порядок, прежде чем явиться в общество. Пен еще ребенком страшно разозлил майора, утащив... Софьянный футлярчик, где хранился коренной зуб майора. Понятно, что он вытащил этот зуб, когда трясся в дилижансе, но он ни за что не явился бы без него в гостиной. Камердинер Морган соблюдал строжайшую тайну относительно его париков, завивал их в укромных местах и тайком приносил своему господину и майор ни за какие ковришки не показался бы без парика своим родным или знакомым. Итак, он прежде всего отправился в отведенную для него комнату и занялся всеми этими подробностями своего туалета, причем ворчал, брюзжал, злился и бронился на Моргана, как только может брониться старый франт, всю ночь промаявшийся с ревматизмом и имеющий в виду неприятное хлопотливое дело. Наконец, когда все было готово, парик завид, стан выпрямлен с помощью корсета и ваты. Он спустился в гостиную с величественным видом делового и в то же время светского человека. Пена не было в гостиной». Там сидели только Елена и маленькая Лаура с шитьем, которой майор протягивал всегда только один палец, как сделал он и в данном случае, поздоровавшись со свояченицей. Лаура робко пожала майорский палец и убежала из гостиной. Майор нисколько этим не огорчился. Да он не огорчился бы, если бы ее и вовсе не было в доме. У него были на этот счет свои особые резоны, которые мы еще узнаем ниже. Во всяком случае, Лаура удрала к Пену, который прохаживался по саду, беседуя о чем-то с мистером Смерком. Он был так увлечен этой беседой, что не слыхал звонкого голоска Лауры, пока Смерк не указал на нее, дернув за рукав своего ученика. Она подбежала и схватила его за руку. «Иди в гостиную, Пен. Знаешь, кто приехал? Дядя Артур приехал». «Приехал?» «Он приехал», — проговорил Пен, и Лаура почувствовала, как его рука сдавила ее маленькую ручку. Он метнул горделивый взгляд на Смерка, точно хотел сказать... «Я готов сразиться с ним и с кем угодно!» Мистер Смерк опустил очи долу и испустил томный вздох. «Идем, Лаура», — сказал Пенс гордым и комическим видом. «Ступай вперед! Скажи, что я сейчас приду!» Он усмехнулся, стараясь скрыть свое волнение и собрал все свое мужество, приготовляясь к жестокому испытанию. За эти два дня... Пен открыл Смерку все свои тайны и в течение 48 часов, истекших после столкновения с доктором Портманом, положительно прожужжал уши своему учителю рассказами о мисс Фотрингей. Смерк тем охотнее слушал эти рассказы, что сам был влюблен и желал расположить в свою пользу Пена. При том же мисс Фотрингей казалась ему, никогда раньше не бывавшему в театре, несравненной красавицей. Пылкая страсть Пена, его красноречие и поэтические тропы и фигуры, его мужество, нежность, верность, преданность, не признававшая никаких недостатков возлюбленной, никаких затруднений в их общественном положении, почти убедили Смерка. Он готов был верить, что Пен задумал прекрасное и разумное дело — что ему следует жениться в 18 лет, сделать Эмилию хозяйкой дома и поселить Костигана в желтой гостиной. Мало того, за эти два дня молодой человек почти что убедил свою мать, разбил ее возражения одно за другим с тем здравым смыслом негодования, который подчас оказывается верхом нелепости, почти доказал ей, что этот брак предназначен свыше и что если девушка хороша и добра то ей матери нечего больше и требовать и нужно скорее бояться чем желать приезда дяди который как чувствовал наш приятель без сомнения отнесется к браку мистера пена не с такой романтической честной простой и отчаянно нелепой точки зрения елена пенденис была провинциалка И книга жизни говорила с ней другим языком, чем со столичными жителями. Она с удовольствием, с тем грустным удовольствием, которое испытывают некоторые женщины при мысли о самопожертвовании, думала о том дне, когда отдаст Пену все, и он введет в дом свою жену, которая она передаст ключи и уступит лучшую спальню, а сама будет сидеть подле них за столом и любоваться их счастьем. Чего же ей желать еще, раз ее мальчик будет счастлив? Конечно, выбор Пена сделал бы честь любой царице, но если он предпочтет скромную девушку знатной даме, мать готова подчиниться и этому решению. «Пусть бедна и незнатна та, которая удостоилась такой высокой чести, миссис пендонис преклонится перед нею, встретит ее приветом и уступит ей первое место. Но м -м, актриса, женщина зрелых лет, которая давно уже отвыкла краснеть иначе, как с помощью румян, женщина, по всей вероятности, невежественная, Невоспитанная, привыкшая к сомнительному обществу и двусмысленным разговорам, О, трудно было примириться с мыслью, что выбор П напал на такую личность, и что Матрона должна будет уступить место султанша. Все эти сомнения вдова излагала сыну в течение двух дней, истекших до приезда майора, Но Пен отвечал на них с юношеской прямотой и смелостью и, к своему полному удовольствию, победоносно разбил ее возражение. «Мисс Костиган — воплощение скромности и добродетели. Она деликатна, как самая робкая девочка. Она чиста, как только что выпавший снег. У нее прекраснейшие манеры, изящнейшее остроумие, обворожительное обращение». Тонкий вкус, чудесный характер. А как она любит своего отца, бравого старика хорошей фамилии, который, положим, разорился, но когда-то водил хлеб-соль со знатнейшими людьми Европы. Он не торопится. Он готов даже ждать совершеннолетия. Но он чувствует... При этих словах лицо его приняло выражение мрачной и торжественной решимости что это его первая и единственная любовь, которой только смерть может положить конец. Еле она с грустной улыбкой возразила, что люди переживают свою страсть, и что брак между молодым человеком и зрелой женщиной, как она сама имела случай убедиться, в их семье был такой пример. Отец Лауры приводит к роковым последствиям Но мистер Пен решительно объявил, что смерть будет его уделом в случае разочарования. А этого она не могла допустить. Скорее согласилась бы стать на колени перед Готтентоткой и просить ее руки для своего сына. Артур чувствовал свою власть над вдовою и сам был тронут ее покорностью. За эти два дня он совсем поработил ее, и обращался с ней крайне снисходительно. Первый вечер он провел в Чатрисе у прекрасной пирожницы, хвастаясь своим влиянием на мать, а второй просидел дома над пламенным и пышным стихотворным посланием к возлюбленной, в котором клялся, подобно монтрозу, прославить ее мечом, возвеличить в песнях и принести к ее ногам любовь, какой еще не доставалась на долю женщины. Далеко за полночь Елена, проходя мимо его дверей, увидела свет, проникавший сквозь щель, и услышала, как он вертелся в постели, кашлял и бормотал стихи. Она остановилась и с беспокойством прислушалась. «Сколько раз!» — она проводила бессонные ночи у изголовья больного ребенка — И теперь она тихонько повернула ручку и вошла на цыпочках, так что Пен в первую минуту не заметил ее. Он смотрел в другую сторону. Бумаги его были в беспорядке, разбросаны на письменном столе и даже на кровати. Он кусал карандаш и придумывал рифмы, стараясь излить свою безумную страсть. «Он был Гамлет!» кидающийся в могилу Офелии, незнакомец, прижимающий к груди мистрис Галлер, прекрасную мистрис Галлер с распущенными по плечам черными локонами, Байрон и отчаяние, Томас Мур и любовь ангелов, Уоллер и Гэрик. Беранже и все любовные песни, какие только случалось ему читать, кипели и клокотали в душе юного джентльмена. Словом, он был в пароксизме любовного и поэтического экстаза. «Артур!» — сказала мать своим нежным серебристым голосом. Он вздрогнул и обернулся и в ту же минуту скомкал и спрятал под подушку несколько клочков бумаги. «Что ты не спишь, голубчик?» Сказала она с нежной улыбкой, присаживаясь рядом с ним на кровати и взяв его горячую руку. С минуту Пен глядел на нее дикими глазами, потом сказал «Не спится что-то! Я! Я! Я писал!» Потом вдруг обнял ее и прижался к ней «Мама! Мама!» «Я люблю ее! Люблю!» Могла ли эта нежная душа не пожалеть его? И она пожалела его. И с грустным удивлением и нежностью вспоминала, как он лежал в этой постели ребенком. Ей казалось, что это было не далее, как вчера. И как она приходила утром и молилась над ним, пока он еще спал крепким сном по воскресеньям. Стихи его, без сомнения, были выше всякой похвалы, хотя мисс Фотрингей ничего не поняла в них. Но старикашка Кос, приставив палец к носу, сказал «Спрячь их вместе с остальными, душечка! Вирши по льду, да, никуда не годились в сравнении с этим!» Душечка послушалась и спрятала листок. Когда майор, приведя в порядок свою наружность, явился в гостиную, он, разумеется, после десятиминутного разговора ориентировался в этом щекотливом вопросе. Он понял, что маменька не так боится брака, как огорчение Пену и предстоящей ссоры его с дядей. Она умоляла майора Пен Дениса отнестись помягче к Пену. Он в крайне возбужденном состоянии и не вытерпит грубых слов, — говорила она. Доктор Портман выговаривал ему очень резко и несправедливо, потому что мой сын благородный мальчик. Истинное утешение для матери. Но ответ Пена просто испугал меня. Так он взбесился. «Вспомните!» что он теперь уже взрослый человек. И будьте, будьте осторожнее, — заклинала вдова, положив свою прекрасную ручку на рукав майора. Он взял эту ручку, поцеловал ее и взглянул в смущенное лицо матери, подавив удивление и гнев. «Бон -дие! — подумал старый интриган. Молокосос, очевидно, доехал бабенку. Она готова сама предоставить ему жену как конфетку, когда беби раскопризничается. Эх, досадно, что у нас нет летр-де-каше и бастилии для молодых сорванцов. — Прости майору эти мысли ведь он вращался среди князей и графов. Итак, он поцеловал ручку вдовицы, пожал ее обеими руками, опустил на стол и, не выпуская из своей руки, с улыбкой взглянул на свою собеседницу. «Признайтесь», — сказал он, — «теперь вы только о том и думаете, как бы исполнить прихоть мальчугана без ущерба для совести». Миссис Пенденис вспыхнула и заволновалась чисто по-женски. «Он так несчастен! Да и я ужасно огорчена!» «Тем, что приходится ему противоречить? Или тем, что он может исполнить свое нелепое желание?» Спросил майор и прибавил самодовольным тоном. «Будь я проклят, если он его исполнит!» «Как ужасно!» что он ослеплен такой безумной, жестокой, роковой страстью, — сказала вдова. — Чем бы она ни кончилась, она принесет ему страдания. — Она не кончится свадьбой, сестрица, — решительно возразил майор. — Мы не допустим главу фамилии Пендонисов обвенчаться с актрисой из Балагана. Нет-нет-нет-нет-нет! «Мы не породнимся со скоморохами, сударыня!» «Если сразу уничтожить его планы, — заметила вдова, — то это может кончиться бог знает чем. Я знаю пылкий характер Артура, силу его привязанности, его неукротимую страсть, и дрожу при мысли о последствиях. Право, право, право, право! Не нужно обрывать его слишком круто!» «Дорогая моя», – отвечал майор с выражением искреннего сострадания, – «я не сомневаюсь, что для Артура это будет сильный удар. Но разве ему первому приходится страдать от несчастной любви?» «Нет, конечно, не первому», – отвечала Елена. Она вспомнила свою молодость, и какой несчастной она была в семнадцать лет!» «Я сам!» — продолжал майор вполголоса. «Я сам!» — испытал в молодости разочарование. «Молоденькая девушка, прелестнейшее существо, племянница графа с приданым в 15 тысяч фунтов. Будь у меня треть этой суммы, я был бы подполковником в 30 лет, но пришлось покориться судьбе». Я был поручик без гроша в кармане. Ее родители заупрямились, и я отправился без нее в Индию, где имел честь состоять секретарем лорда Беклея, главнокомандующего. Что же? Мы вернули друг другу письма, волосы, взятые на память. Майор запустил руку в свой парик, погоревали и примирились с судьбой. «Теперь она супруга баронета. Тринадцать человек детей, большие уже дети. Изменилось, конечно. Но дочери напоминают мне ее, какой она была в молодости. Третья дочь на днях будет представлена ко двору». Елена не отвечала. «Она тоже вспомнила старое время. Я думаю, что доживи человек до ста лет». И тогда найдутся в его жизни воспоминания, которые всякий раз вернут его к дням юности. Такими-то воспоминаниями была поглощена миссис Пенденис. «Вспомните о моем брате», — ласково продолжал майор. «Ему тоже пришлось пережить маленькое испытание в начале его кхм, ученой карьеры. Мисс Больс». Так помнится, ее звали. Была дочь апт... эм... врача, пользовавшегося солидной репутацией. Мой брат имел успех. Но возникли различные затруднения. Дело расстроилось. И что же? Я уверен, что впоследствии он без сожаления вспоминал о неудаче, благодаря которой получил эту ручку, заключил майор нежно пожимая пальчики Елены. «Браки между людьми неравного общественного положения и возраста приводят к печальным последствиям», — подтвердила Елена. «Я знаю, что они бывают источником жестоких страданий. Отец Лауры, мой кузен, который <кхм> был воспитан вместе со мною, может служить примером». — прибавила она почти шепотом. «Самая нелепая вещь!» — подхватил майор. «Может ли быть человек несчастнее того, кто женится на особе низкого звания или старшей годами? Представьте себе, что вы женились на женщине из низкого сословия и что ваш дом наполнен всевозможной шушарой и ее родственниками. Представьте себе, что ваша свекровь говорит Йон, ха, ха ха и называет Мэри Машкой. Как вы покажетесь с ней в общество? Дорогая миссис Пенденис, я не хочу вдаваться в личности, но в лучших кругах лондонского общества я встречал людей, которые терпели неслыханное страдание, буквально умирали заживо по милости вульгарных родственников своих жен. Вот хоть бы леди Скапертон, Знаете, что она сделала в прошлом году, когда давала дежунне Донсон? Она сказала лорду Бронкнеру, что он может привести или прислать с надежным спутником своих дочерей, но что она не желает принимать у себя леди Бронкер, дочь москательщика, которая, по словам Тома Уога, выражается как кухарка. Боже мой! «Что значит минутная горесть разлуки в сравнении с вечной ежедневной мукой от сознания неравного брака и необходимости водиться с людьми дурного тона?» «Конечно, конечно, конечно», — сказала Елена, с трудом удерживаясь от смеха, так как вспомнила, с каким безмерным уважением относился ее покойный муж к майору и его светским анекдотам. В довершении всего. Это особо десятью годами старше нашего повесы Артура. А знаете ли вы, что выходит из таких браков, дорогая моя? Теперь, когда мы одни, я могу говорить с вами откровенно. Выходит несчастье. Только несчастье. Взгляните на лорда Клоду когда он является в гостиную с своей женой. «Ведь ее можно принять за мать лорда Клодворти. «Или возьмем, например, лорда и леди Виллоубанк», любовная история которых наделала столько шума. «Ведь он уже два раза вынимал ее из петли, когда она пыталась удавиться, приревновав его к ростовщице-мадемуазель Кунигунде. И поверьте моему слову, наступит день, когда он не вынет из петли свою старуху». «Нет, дорогая моя, вы не жили в свете, а я так и потерся в нем. Вы немножко романтичны и сентиментальны. ведь правда? С такими прелестными глазами нельзя не быть романтичной и должны положиться на мою опытность, жениться на этой особе, 18-летнему мальчугану, «Жениться на тридцатилетней актрисе? Как раз! Да лучше уж отправиться в кухню и жениться на кухарке!» «Я знаю, каким несчастьем приводит необдуманный брак!» Со вздохом сказала Елена. И так как она в течение вышеприведенной беседы с майором уже в третий раз делает этот намек, И так как, кроме того, он связан с вопросом, который, быть может, интересует читателя, а именно, кто такая маленькая Лаура, то мы посвятим разъяснению этого обстоятельства следующую главу.